поэтому их держали в поле от первого луча солнца до последнего, поэтому ежегодно собирали со своих земель урожай хлопка или табака или сахара. Утомленная и задерганная непрестанной обработкой земля быстро истощалась. В плантации вклинивались густые заросли сорняков. На заброшенных фермах, в предместьях, в чащах тростника и на вонючих болотах жили Белые бедняки. То были рыболовы, охотники, зачем придется, скотоводы? Они нередко выпрашивали у негров куски краденой пищи, и в своем жалком прозябании тешили с одной горделивой мыслью, что у них-то кровь чистая, без примеси. Одним из них был Лазарус Морель Наш герой. публикуемые в американских журналах, до да геротипы Морреля не аутентичны. Отсутствие подлинных изображений человека, столь запоминающегося и знаменитого, наверняка не случайно. Можно предположить, что Моррель уклонялся от посеребренной пластинки главным образом для того, чтобы не оставлять лишних следов, да, кстати, поддержать таинственность. Однако мы знаем, что в молодости он был некрасив, и что слишком близко посаженные глаза и тонкие губы не располагали в его пользу впоследствии годы придали ему ту особую величавость какая бывает у посидевших негодяев у удачливых и оставшихся безнаказанными преступников он был истый аристократ южанин несмотря на нищее детство и бесчестную жизнь недурно зная священное писания Он произносил проповеди с необычайной убедительностью. «Видел Лазаруса Муреля на кафедре», — записывает некий владелец и горного дома в батон руж штат Луизиана. «Слушал его назидательные речи и видел, как у него на глазах поступали слезы. Я-то знал, что он прелюбодей, похититель негров и убийца перед лицом Господа, но и мои глаза плакали». Другое яркое свидетельство этих благочестивых порывов исходит от самого Муреля. Я открыл наугад Библию, наткнулся на подходящий стих у апостола Павла и говорил проповедь час двадцать минут. Не потеряли зря это время и Крэн-Шоу с товарищами. Они пока местугнали у моих слушателей всех лошадей. Мы их продали в штате Арканзас, кроме одного гнедого горячего коня, которого я придержал для собственного употребления. Крэнд-шоу он тоже понравился, но я его убедил, что конь этот ему не подходит. Метод Красть лошадей в одном штате и продавать их в другом было лишь незначительным отклонением в преступной истории Морелли, однако это занятие уже предвещало тот метод, который обеспечил ему прочное место во всеобщей истории бесчестия. Метод единственный не только по своеобразным обстоятельствам, его определившим, но и по для него низости, по сатанинской игре на надежде и по постепенному развороту, схожему с мучительным развитием кошмара. Аль-Капон и Бакс-Муран орудуют огромными капиталами и покорными автоматическими ружьями в большом городе, но их занятия достаточно пошлые. Они спорят из-за монополии, только и всего. Что до численности шайки, так Морель под конец командовал какой-нибудь тысячей молодцов, и все они приносили ему клятву верности. Двести входили в Верховный Совет, издававшие приказы, которые выполнялись остальными восьмиюстами. Опасности подвергались подчиненные. В случае бунта их предавали суду, либо просто бросали в быстрые мутные воды реки с надежным камнем на ногах. Частенько то были мулаты. Их бандитская роль состояла в следующем. Они объезжали. для пущего почтения щеголяя дорогим перстням, обширные плантации юга.